Ричмольд вошел в кабинет Зеведуса и со вздохом осмотрел комнату, оценивая масштаб работ. Магистр просил прибраться на его столе и навести порядок на книжных полках. Однако Ричмольд решил, что этого будет явно недостаточно. Чтобы кабинет принял более-менее прятный вид, придется попотеть. Рич не был ярым блестителем чистоты, Напротив, нередко именно он устраивал жуткий бардак в астрономической башне, за что получал от Герта нагоняй. Но сейчас ему хотелось отличиться, завоевать доверие старика. Пора бы ближе подобраться к истинной цели его пребывания в библиотеке. Выяснить, наконец, для себя и Алиды, что магистрат собирается делать с манускриптом и чем это может обернуться. Ричмальд распахнул окна, впустив в кабинет свежий воздух. Перестук капель по каменному подоконнику, немного заглушил голоса книг в его голове, и он довольно улыбнулся. С улицы тянуло влажной землей, мокрым камнем мостовых, островатым ароматом напоенной коры, листьями и свежестью. Интересно, там, где сейчас Алида, тоже идет дождь? Он принялся раскладывать книги и бумаги на столе Дивидуса предусмотрительно убрав чернильницу на полку, чтобы не залить ничего важного. Ворох пыли заставил Ричмольда расчихаться, и он пожалел, что не догадался захватить ведро с водой и тряпку, чтобы протереть стол и полки. Вольные хранители все эти дни слонялись по библиотеке без дела, как тени, задумчивые и несмелые. Ричмальд тихо ухмылялся, радуясь, что их спесь мигом опала, как осенняя листва». Им не запрещали выходить, но они все равно постоянно торчали в библиотеке, частенько на том же этаже, где переписывал книги Рич, и отвлекали его своими разговорами. Он не сомневался, что они в открытую наблюдают за ним, чтобы подловить его на чем-то. Ричмольд не собирался ничего им доказывать и просто молча переписывал книги в альбом. Он перебрал стопку ветхих изданий на столе, Смахнул пыль с канделябра и выдвинул ящик. Там были сложены птичьи перья для письма, запасные баночки чернил, стопки чистого пергамента и какие-то страницы, вырванные из книги. Ричмольд бросил на них беглый взгляд и похолодел, различив слова Договор, льюды, магистрат. Он выхватил страницы из ящика и быстро пробежался по ним глазами. «Так и есть! Недостающие страницы демонодиума!» Ричмальд опустился в кресло магистра и погрузился в чтение. Силы. Споры длились долгие годы, но в конце концов решение разделить магию поровну, заключив ее в книге, устроило обе стороны. Фатальным же для обеих сторон стало желание перехитрить противника». Магистрат вложил всю свою мощь, чтобы встроить в договор заклятие, которое сразу после подписания бумаги заточило Альюдов в небытие. Но силы магов-людей хватило лишь на заключение сроком в пять сотен лет. В свою очередь Вольфзунд, правитель Альюдов, тоже вложил в договор свое заклятие, но какое, ведомо ему одному. Договор не выдержал сразу двух сильных заклятий, и после его подписания и заточения альюдов магия исчезла совсем, ушла из нашего мира, оставив о себе только воспоминания. Магистры утратили способность наколдовать что-то серьезнее праздничного фейерверка, но старательно скрывали свою немощь, по-прежнему обещая людям оказание магических услуг. Наши магистры, однако, оправдывают звание мудрейших представителей человеческого рода. После заключения договора они разделили манускрипт на страницы и отдали их на хранение своим поверенным. Дело в том, что по-прежнему остается вероятность, что по истечении срока договора люди сумеют вернуться в наш мир и, скорее всего, захотят отомстить за обман. Но они не смогут в полной мере пользоваться своей силой, пока манускрипт разделен на страницы». Поэтому в случае возвращения демонов магистрату следует придерживаться простых инструкций. Вернуть страницы, забрав их у хранителей. Собрать их строго по порядку, восстановив первоначальный облик манускрипта. Заниматься этим должен глава самолично. Убить хранителей, закрепив магические связи их жертвенной кровью. Уничтожить манускрипт, Высвободив заключенную в нем магию, и тем самым окончательно повергнуть Альюдов. Для выполнения последнего пункта необходимо, чтобы действующий глава магистрата раздобыл священный всполох, все уничтожающий огонь с могильных пустошей, тела хранителей и манускрипт. Необходимо сжечь в огне священного всполоха с прочтением всех необходимых заклинаний. Если страницы не отданы хранителями добровольно, или если кому-то из хранителей удастся избежать смерти, ритуал может выйти из-под контроля и обернуться самым неожиданным образом. Помните, магистры будущего, только от вас зависит, кому в этом мире будут подвластны колдовские силы. Ричмульду стало холодно, то ли от того, что он сейчас прочел, то ли от того, что окно за его спиной до сих пор было открыто. Убить хранителей, уничтожить манускрипт. Так вот, что на самом деле нужно магистрату. Вот зачем уехал глава за священным всполохом, который сожрет хранителей вместе с их страницами. Он еще раз перечитал страницы из «Демонодиума» и задумался... Все выглядело так, будто Дивидус хотел, чтобы Ричмольд их прочитал. Иначе зачем магистру вырывать листы и класть их в верхний ящик собственного стола? Спрятал бы целую книгу, да понадежнее, если боялся, что кто-то узнает подробности сделки. Или это не Дивидус подложил их в стол? Ричмальд заложил руки за спину и принялся мерить кабинет магистра шагами, напрочь забыв об уборке. Нужно все рассказать Кайлу. Нужно бежать отсюда вместе с вольными хранителями. Или они вынуждены принести себя в жертву, чтобы не дать темной магии восторжествовать. Он не чувствовал в себе подобной самоотверженности. Он вообще смутно представлял себе, что такого должно произойти, чтобы он добровольно согласился положить ради этого собственную жизнь. Разве что-то, грозящее Герту? Но разве сейчас наставник не в опасности? Ричмольд снова сел в кресло и перечитал все по третьему кругу. О том, что хранители превратятся в птиц, ни слова. И как им помочь, конечно, тоже не написано. Должно быть, это и есть проклятие, встроенное в договор Вольфзундом. Ричмульд понял, чтобы разобраться с наставниками-птицами, нужно просить помощи самого Альюда. Дверь в кабинет приоткрылась, Ричмульд судорожно засунул страницу обратно в ящик, изо всех сил, стараясь придать своему лицу беззаботное выражение. Но вошел не магистр это был Кайл. Мастер Дивидус отлучился, — удивился Кайл, но тут же ехидно скривился, рассматривая Ричмальда. — А ты что, его замещаешь? — Советую для начала отрастить бороду. Ричмальд нервно дернул головой, а потом коротко кивнул. — Тогда или нет, что ты тут торчишь? — Мне нужен магистр, — фыркнул Кайл нетерпеливо. Мастер в отъезде, — наконец выдавил из себя Ричмальд и втянул носом воздух. «Кайл, я должен тебе кое-что сказать». «Захотел признаться в том, что сдал нас, но ну, уваляй». «Я не о том», — фыркнул Ричмольд. «Мне удалось кое-что узнать. Некоторые детали». «Да что ты мямлишь, астроном? Сюда бы твою девчонку, она хотя бы умеет понятно разъясняться». «Но так-то я не спешу, заикайся дальше». Щеки Ричмальда вспыхнули багровым румянцем, но он решил постараться держать себя в руках и не хамить в ответ. — Магистрат убьет хранителей, а манускрипт уничтожит, — сказал он. Кайл развалился на соседнем кресле и уставился на Ричмальда так, будто у него за спиной выросли стрекозиные крылья. — Что ты такое несешь, астроном? — Тебе метеор по башке настучал? «Магистрат убьет хранителей, как только заполучат наши страницы. Причем мы должны отдать их добровольно», — упрямо повторил Рич. «Так надо, таков ритуал. После всего этого альюды снова сгинут, и высвободившаяся магия будет принадлежать только магистрам». «А Вольфзунд?» «Что сделает он, если заполучит эти чертовы страницы?» — спросил Кайл. «На этот раз...» без издевки в голосе. — Не знаю, — честно ответил Ричмольд. Молодые люди замолкли, думая примерно об одном и том же. Что, если им в любом случае придется положить свои жизни только из-за того, что они случайно оказались связаны с этими ничтожными клочками пергамента? Нельзя ли просто сбросить в футляр источную канаву, горя на все синим пламенем? На что-то подсказывало, что теперь они связаны с этими страницами. Какие-то невидимые паутинки протянулись от сердец хранителей к тем сердцам, чье колдовское биение слышал Ричмальд. — Ладно, что-нибудь придумаем, — махнул рукой Кайл. — Может, магистры уже передумали? Они же нормально к нам относятся. — Вроде бы. Рич так и не закончил уборку, а вечером получил выговор от Дивидуса — который вернулся из города с мешком каких-то трав и связкой пахнущих медом желтых свечей. Ученик-астронома поднялся на третий этаж и уселся, скрестив ноги на полу напротив панорамного окна. Дождь по-прежнему застилал улицу, превращая фонари за стеклом в растекшиеся кляксы света. Но город все равно жил привычной жизнью. Экипажи разъезжали по мостовым, доставляя пассажиров по домам или отвозя на развлечения. Прохожие прятались под большими зонтами, осторожно перебегая дорогу, стараясь не замочить ботинки в лужах. Из рыбного ресторана, расположенного напротив библиотеки, доносилась музыка, едва слышная за стеклами. Ричмальду не хватало звезд. Пуховая покрывала туч всегда было ему ненавистно, Оно прятало от его глаз единственную, величайшую страсть в его жизни — звезды. У него изрядно портилось настроение, если несколько ночей подряд нельзя было любоваться на созвездие. Звон битого стекла и женские крики разрезали напоенной влагой уличный воздух, и Ричмольд встрепенулся, вглядываясь в окно. Большие витрины рыбного ресторана лежали осколками на тротуаре, как расколотый лед. Музыка оборвалась, посетители с криками высыпали на улицу, а внутри ресторана одна за другой гасли люстры, будто какой-то великан тушил свечи пальцами. Одна из женщин упала, запутавшись ногами в подоле собственного платья, но официант в черно-белой форме поспешил поднять ее и помог бежать, опираясь на себя. Вслед за людьми из распахнутых дверей медленно выползла черная тень, бесформенная и непроницаемая, словно воплощение самой тьмы. Ричмольд сглотнул. Что-то нехорошее происходило сейчас в самом центре города, под носом у магистрата. Тень перевалилась через порог модного магазина и теперь бесчинствовала там, выгоняя под дождь новые стайки испуганно вопящих людей. Люди бросались под экипажи, Ловили попутные телеги, лишь бы скорее покинуть эти места, в которых происходило что-то необъяснимое, что так напугало их. Но одна фигурка, одетая не по погоде, легко, отчаянно мчалась в противоположную сторону, прямиком к ступеням библиотеки. Рич напрягся, вглядываясь и гадая, кто бы это мог быть. Ему показалось, что он уже видел где-то эти бесцветные волосы. Он бросился вниз по лестнице, чтобы постараться первым узнать, кого сюда пригнал этот странный вечер. В двери колотили так безумно и отчаянно, словно от этого зависела жизнь половины мира. Ричмульт преодолел последний лестничный пролет и бросился к дверям, перегоняя что-то ворчащего себе под нос Виро. — Приемный день послезавтра. Книги сегодня не выдаем, — раздраженно сказал вороненок, приоткрывая дверь, — но какой-то светлый мокрый до нитки вихрь едва не шип его с ног, врываясь в приемную библиотеки. Беловолосая девушка, тоненькая и гибкая, как кивовый пруд, стояла в центре приемной, судорожно дыша и прижимая к себе цветастый мешочек. Ричмольд узнал ее. Это была Кимара, та самая девушка из кукольной лавки, которая спасла их с Алидой от озлобившихся хранителей. «Они прийти за я, отобрать!» — всхлипывала она сквозь слезы, и ее непонятный наземный акцент слышался еще сильнее. Кроме того, Ричмальд заметил, что Кемара картавит, плохо выговаривая звук «Р». «Девушка». «У нас тут не странно приимный дом», — высокопарно прервал ее Вира. «Поищите более подходящее заведение, которое может вас принять». «Я ее знаю» вступился за Кемару Ричмольд. «Она торгует куклами на окраине. Наверное, что-то случилось с ее магазином. Да, Кемара?» «Прийти хотеть отобрать», — всхлипнула она, смахивая со светлых ресниц не то слезы, не то капли дождя. Ее белые, почти прозрачные волосы намокли и свисали с плеч, как сосульки. «Нужно магистр!» «Ради первого волшебника...» «Говорите нормально», — взмутился Вира. «Ничего не понятно из вашей косноязычной болтовни. Давайте по порядку». Он уселся за свой рабочий стол и приготовился записывать. «Она не может говорить по-другому. Она из каких-то далеких земель, ты что, не понимаешь?» — осадил его Ричмольд. «Кто-то напал на лавку Кимары и хотел что-то отобрать, наверное, грабители, и сейчас ей нужно поговорить с кем-то из магистратов». — Да ты не только астроном, а еще и переводчик, — съязвил Слушка. — Если б я тревожил магистров по всем тем пустякам, с которыми приходят недалекие горожане. — Вот, — прошептала Кимара, вытаскивая из своего мешка такой знакомый деревянный футляр с рунами. Теперь Ричмольд все понял. аль пришли за ней, за ее страницей. И, скорее всего, это демоны учинили те беспорядки в ресторане, чтобы запугать людей. Кимаре больше негде искать укрытие, кроме как в библиотеке. «Проводи ее в трапезную речь», — сказал Вира, не сводя глаз с футляра. «Я схожу за магистрами». Из рассказа Кимары, сопровождающегося всхлипами и нервной котой, стало ясно, что Вольф наколдовал какие-то тени, и послал их запугивать людей в городе. А сам явился в кукольную лавку и предложил Кемаре отдать ему футляр. Она так перепугалась, увидев демона, что схватила только футляр и бросилась бежать, не успев даже удивиться, что он не бросился за ней в погоню. Магистры внимательно ее выслушали, накормили пшеничной кашей и позволили остаться в библиотеке столько, сколько необходимо. От внимания Ричмальда не укрылась, что на морщинистых лицах стариков проступало плохо скрываемое торжество. Еще бы, очередной хранитель пришел прямо в их руки, не став даже слушать Вольфзунда. Зунда. обсохла, согрелась, вытерла слезы и ощутимо повеселела. Вольные хранители, так и продолжающие держаться кучкой, недоверчиво поглядывали на девушку, шепотом обсуждая ее белые волосы и ресницы, акцент и странные украшения свисавшая с бледной шеи на узкую грудь. мульт подсел к ней, чтобы она не чувствовала себя одинокой. — Ты теперь здесь прятаться, — улыбнулась Кимара. Я не прячусь, просто пытаюсь докопаться до истины, — ответил Рич. — Прости, твоя одежда осталась в доме у отца Лиды. — О, ничего страшно, — отмахнулась Кемара. — Топали тряпки старой, не нужно мне. — А где девочка? Алида отправилась в птичьи земли. Прошел слух, будто наставники могут быть там. При упоминании о птичьих землях глаза Кимара словно заволокло дымкой тоски, и она грустно вздохнула. Ты была в птичьих землях? спросил Ричмальд. Я там рождаться. Красивый край, ответила она, теребя уголок скатерти. Скажи, магистры нас защищать? Ричмальд открыл было рот, чтобы рассказать о том, что, по его догадкам, магистрат убьет хранителей, едва заполучит все страницы и священный сполох. Но в серых прозрачных глазах Кемары плескалась такая наивная, почти детская надежда, что он произнес. — Да, они должны нас защитить. — Пусть поспит несколько ночей без страха, а потом что-нибудь решим, — подумал он. Глава четырнадцатая, в которой нас встречают птичьи земли. «Ну, почему ты постоянно визжишь, когда со мной сталкиваешься? Не такой уж я и страшный!» Обиженно произнес смутно знакомый голос прямо над духом Алиды. Она удивлялась, почему ее сердце до сих пор бьется, не разорвавшись от страха. Пересилив себя, она оглянулась через плечо,